Глава двадцать вторая. Плейшман. Мы зашли в кабак втроем. Но восторженный рев посетителей относился исключительно к командору. Ни я, ни Мишель не были в обиде. После неизменно удачных походов популярность командора среди берегового братства сравнялась с популярностью былых апостолов Левустерства. В нем видели не простого собрата, а лицетворение общей моряцкой мечты – в меру сурового, не в меру удачливого, до совершенства умелого. Несколько месяцев, и каждый, кто ходил под веселым кабаном, обзавелся неплохими деньжатами. Такие пустить в дело и при умелом видении можно достаточно безбедно прожить хоть всю жизнь. Правда, заводить свое дело вольные добытчики не любили. Были, разумеется, те, кто удалялся на покой, а то и вообще перебирался в далекую метрополию. Но все-таки подавляющее большинство – Настолько привыкала к постоянному риску, что просто не мыслила о себе другой жизни. Пусть сегодня густо, завтра пусто, зато ты вольная птица, и нет над тобою никого, кроме капитана. Если же капитан наподобие нашего командора, то большего самому королю не стоит желать. Я был всего лишь одним из помощников легендарного флюбустера. Не последним человеком в команде, но все-таки помощником. Ни на что другое я претендовать не собирался и был доволен положением и жизнью. Что до Мишеля, то офицеры никогда не пользовались популярностью среди населения. Даже трех мушкетеров купе с Д'Артаньяном никто не знал, кроме товарищей по полку, до всеведущего кардинала Ришелье. широкой публике они стали известны намного позже, благодаря гениально написанным, хотя и насквозь неверным романам Дюма. Как следствие, вопрос на засыпку. В нашей ли мы реальности или в некой параллельной? Командор Санглиер – личность популярная. Да и его дела достойны любой легенды. Однако наш крупнейший знаток пиратства Ширяев нигде такого не встречал. Правда, это тоже ни о чем не говорит. Нам ли не знать, что делам и людям срок дан малый? И с годами благодарная людская память может забыть и не такое. Но все-таки... Единственная реальная зацепка землетрясения в Порт-Рояле, плюс имена некоторых наших предшественников-пиратов и ныне здравствующих королей, что опять-таки ничего не доказывает. Ну и чет с ним. Вопрос это философически и практическим делам отношения не имеющий. Для нас что подлинное прошлое, что параллельное, не более чем настоящее. Объективная реальность кем-то нам данное в ощущениях. «Да и о чем не подумаешь, слегка принял на грудь?» Народа в кабаке хватало. В основном здесь гуляли разнообразно одетые флебустиеры. Их можно было узнать по заткнутым за пояс ножам, торчащим отовсюду пистолетом. Когда оружие является инструментом для добычи и пропитания, то поневоле привыкаешь к нему так, что расстаться с ним все равно, что расстаться с собственной кожей. Обычные моряки здесь были тоже, только было их намного меньше. Три или четыре оседлых жителя Порт-ДП выделялись из толпы лицами не такими обветренными, как у профессиональных морских бродяг. И в довершение картины за угловым столиком сидели четыре офицера с королевской эскадры, разодетые с некоторым высокомерным выражением. Аристократия! А вот какая! Мишель давно поведал нам, что служба на королевском флоте не является особо престижной. Настоящие дворяне Ведущие свой род едва ли не от креста предпочитают сухопутные силы, в крайнем случае галеры. Под парусами большей части ходят те, кто не вышел знатностью или обеднял настолько, что пустился в море в расчете на богатые призы. Исключения сравнительно редки, да те имеют в основе какие-то конкретные причины. Это в Англии на флоте собран весь цвет дворянства. Куда и горемычной деваться, когда кругом моря, а в тех морях добыча. Толстый польм? Владелец заведения имел лишь один глаз, но замечал всегда и все. Он сразу подскочил к нам, провел к свободному сторику. Командор на ходу кивал знакомым, среди фребустеров было немало тех, кто ходил под веселым кабаном. Мы уселись по соседству с королевскими офицерами, вежливо поздоровались с ними и те важно кивнули в ответ. Общего восторга они явно не разделяли, по крайней мере двое из них. Один – молодой, со шрамом на щеке и с видом задиры, и другой – с породистой мордой и высокомерно-брезгливым выражением. В другой обстановке они с радостью проигнорировали бы нас, однако здесь против коллективного настроя идти сразу не рискнули, хотя в их ответных кипках сквозило нечто оскорбительное. Верный себе Кабанов предпочел сделать вид, что не замечает скрытого недоброжелательства. Он демонстративно оселся к офицерам спиной, и ни разу не сделал попытки обернуться, словно сзади была глухая стена. Приветственный рев давно смог, но наша компания оставалась в центре внимания посетителей. Это не значит, что все собравшиеся непрерывно глазели на нас и смотрели нам в рот. Слава богу, подобного не было. Просто время от времени подглядывали кратко, и да пытались уловить что-нибудь от наших разговоров. Так в будущем, которое для нас стало прошлым, В ресторанах смотрели на всевозможных эстрадных кумиров, дабы потом рассказать знакомым, с кем прихотливая судьба свела в одном зале. Разница была лишь в том, что те кумиры были дутыми, навязанными телевидением и рекламой. Командора же никто никому не навязывал, и он пользовался уважением исключительно благодаря удачным делам. «Тост!» – в отдалении приподнялся Антуан, один из тех, кто был с нами, начиная с бегства с плантации – За нашего славного командора, человека, с которым мы ни разу не знали неудач. Любостеры дружно вскочили с места. Если кто и недолюбливал по каким-либо причинам кабана, то высказать это не собирался. Исключением были лишь офицеры. Лишь один из них попытался встать, однако его тут же удержал задира со шрамом. Оно понятно. Идущая не первый год война не принесла никакой славы французскому флоту. Ловцы удачи брали на абордаж родственские суда, штурмовали города, а регулярные силы зря бы раздели морские просторы, а чаще просто отстаивались на рейдах под предлогом охраны своих территорий. По неволе начнешь ревновать к чужой славе, раз не собственной. Командор благодарно встал, вытянулся по стойке смирно и залпнул в себя чарку рома. «Всем выпивку за мой счет! И побольше!» – бросил он толстому полю. Нет никакой нужды описывать реакцию зала. любители выпить на халяву хватало во всех странах и временах. Предложение было горячо принято и поддержано почти всеми. Лишь офицеры брезгливо скривились и отодвинули подальше появившуюся на столе лишнюю бутыль. Хабанов этого не видел. Он вновь поднялся и громогласно провозгласил ответный тост. «За моих боевых соратников! Мы славно потрепали англичан и покажем всем!» кто попытается встать нам поперек дороги. — но да, легко воевать в кабаке, — не очень громко произнесся тот же задира со шрамом. — Чем больше выпьешь, тем больше фрегатов потопишь в хмельных мечтах. Командор услышал, как и многие другие. зал притих. Как бы ни был миролюбиво настроен Сергей, вообще проигнорировать выпад он не мог. — Есть люди которые постоянно говорят о себе. — Мечтайте дальше, господа. У вас это хорошо получается, — милостью окинул он, впервые чуть оглянувшись на говоривши. В ответ Любу стеры дружно разразились смехом. Людей гордых здесь традиционно любили, а вот спесивых никогда. Задира со шрамом вскочил. Тот самый, что хотел выпить за здоровье командора, попытался удержать его. Да куда там? Лицо задиры нервно дернулось. «Я говорил о вас, о человеке, который без всяких оснований нагло именует себя командором». «Положим, командором меня назвали эти люди», — Каганов обвел рукой зал. «Или вы хотите сказать, что все они наглецы?» Присутствующие зашевелились. кабаки отчетливо запахло грозой и всеобщим мордобоем. «Я хочу сказать, что наглецы вы». И если Задира решил вместо коллективной потасовки избрать дуэль один на один, то он явно делал не лучший выбор. Кто этот птенчик, ощипанный раньше, чем успел опериться, поинтересовался командору Мишеля? лейтенант Ростиньяк, один из первых дуэлянтов на эскадре, Мишель подобрался. Уж он-то всецело был на стороне командора. И лучший фехтовальщик, если бы вы были дворянином... Растиньяк картинно возложил руку на шпагу. «Я сегодня отдыхаю, месье фехтовальщик, поэтому готов выслушать ваши извинения», спокойно произнес командор. Большей уступки он сделать не мог, его бы просто не поняли. Растиньяк судорожно сглотнул и стал торопливо стаскивать с руки перчатку. Она перелетела через по-прежнему сидевшего к офицерам спиной командора и упала на стол прямо перед ним сергей приподнял ее, приложил к ладони и заметил: если вы торгуете предметами туалета, то должен вам заметить, что размер явно не мой. Замечание имело успех и бустеры заржали Зато роеньяк позеленел и резким движением выхватил шпагу. — готовьтесь к смерти он попытался ткнуть командуров в спину но сергей уклонился к курком светил славки и мгновенно оказался на ногах. Посетители опять вскочили с мест. Подлый удар вызвал бурную реакцию, и десятки клинков вылетели из ножен. Мгновение, и вся эта буйная толпа обрушилась бы на офицеров. Только на этот раз вместо мордобоя было вы бы кровопускание. Дворяне поняли ожидающую их судьбу. Я отчетливо читал на их лицах страх. Возможно, не перед смертью, как таковой, а перед смертью бесчестной от подвыпившего сброта «Стоять!» рябнул командор. Все послушно застыли в наступившей тишине Кабанов сказал намного спокойнее. Это мое личное дело. Мишев, будьте, пожалуйста, моим всем Все свидетели, что я давал этому дебоширу шанс. Лицо при этом у Сереги было грустное. Он словно сожалел о случившемся, но иначе поступить уже не мог. Надеюсь, месье соблаговлет выйти, дабы не причинять ущерба заведению. Мессиеса благоволил. За ним наружу вывалили все, включая трактирщика. Было еще светло. Образовался круг, в котором оказались двое – кабанов и растеньяк. Не было банальных слов о возможном примирении, каких-либо условий измерения длины шпаг. Дуэлянты молча скинули камзолы, отсалютовали и также молча двинулись друг к другу. звякнули клинки. Растеньяк не соврал. Он был действительно великолепным фехтовальщиком. Во всяком случае, ему удалось продержаться против командора целых полминуты, а то и на пару секунд больше. Я точно не засекал. Зачем? Клинок командора в резком выпаде вонзился в вглубь противника. Ростиньяк безмолвно стал завалиться на спину. Упал, несколько раз дернулся и затих. Командор пожал плечами, вытер шпагу изящным платком и вздохнул. Гулянку испортил, пожаловался мне Сергей по-русски, пока толпа восторженно приветствовала его в качестве победителя. Или он оправдывался передо мной? Я действительно подумал, что мы очень легко стали относиться к смерти, как будто не было у нас соответствующего воспитания, строгих законов, налета цивилизованности, гуманизма. Но мысль мелькнула и исчезла. Время диктует свои порядки, и у серёжи просто не было выбора. Не он начинал, не он и виноват. Мы хотели вернуться в кабак, но тут откуда-то увернул патруль, и командовавший им сержант бодро двинулся к месту происшествия. Убийство? Дуэль. Законы против Дуэли были строги, хотя на них все смотрели сквозь пальцы. Сержанту тут же объяснили все обстоятельства дела, и бравый вояка оказался в замешательстве. С одной стороны растиньяк, как тут же оказалось человек достаточно знатный, со связями при дворе ушедший на флот, После очередной скандальной дуэли, его смерть нельзя оставлять безнаказанной хотя бы потому, что найдутся многочисленные родственники, которые дойдут до самого короля, дабы тот своей властью покарал убийц. Но и командора сержант знал. Это чувствовалось по выражению его лица, на котором отчетливо проступала внутренняя борьба между долгом и невольным уважением к человеку в силу обстоятельств, нарушившему закону. «Ну что мне с вами делать?» – воскликнул в досаде сержант, взирая на командора не без доли уважения. Морские офицеры стояли рядом, однако не вмешивались. Они не могли не признать, что дуэль велась честно, и дворянская честь не позволяла им осуждать победителя. «А вы меня арестуете», – хмыкнул командор. «Хотел бы я посмотреть на подобное зрелище». Пираты дружно заржали, давая понять, что сказано очередная шутка и кумира. Рассмеялся даже сержант. Видно, попытался представить, каким образом он с пятеркой солдат сможет арестовать Кабанова посреди преданных ему флебустеров. «Жаль, не знаю, как по-французски подписка о невыезде», — сказал мне командор. «Я бы отдохнул здесь еще с месяц». «Захотел». «Как бы нас не выперли отсюда досрочно», — высказал свое мнение я. «От греха подальше». Никто не понял, о чем мы говорим, стоя неподалеку от свеженького трупа. «Я буду вынужден доложить обо всем губернатору», — наконец сумел принять какое-то подобие решения сержант. «Я сам доложу все», — вступил разговор Мишель. Сержант посмотрел на него с благодарностью. «Ладно, пойдемте с нами, сержант. Выпьете чарку, тогда и служба будет веселее», — командор кивнул в сторону кабака. Чманиться служивой не стал, как и положено служивому. Когда же он покинул нас не после одной, а после пятой или шестой чарочки, Мишель тихо сказал. На вашем месте, Серж, самое лучшее — уйти на пару месяцев в море. Дюкас замечательный человек и к вам относится очень хорошо. Но на него может надавить капитан Жерве. Ростиньяк был его любимчиком. А я доложу, все дело несколько позднее. — Я мало знаком с командиром отряда королевских судов, но он показался мне человеком порядочным, — изрек кабанов. — Да и потом, Мишель, мои корабли нуждаются в килевании Я уже не говорю о том, что мужчина должен отвечать за свои поступки. Что они мне сделают? На край света сошлют? Я вас предупредил. Жерве действительно порядочный, но он не может не считаться с родней покойного. — Да родни далеко, — философски заметил командор. Если подумать, он был прав. Любая попытка суда над Кабановым неизбежно бы вызвала самую бурную реакцию со стороны пиратской вольницы, что было намного опаснее королевского гнева. Но и в словах Мишеля был свой резон. Два-три месяца похода, а там нынешние события позабудутся под наслоением новых. Как ни крути, война. Или не позабудутся? До Европы далеко, пока весь дойдет туда, пока какой-нибудь указ вернется обратно, Тут не два месяца пройдет, а намного больше. Ссориться же с французскими властями после того, как мы поссорились с английскими, у нас нет никакого резона. Нет, Мишель, я буду держать ответ перед губернатором, тем более, что в данной истории я не виноват. Командор произнес это таким тоном, что стало ясно, говоры бесполезны. А раз бесполезно, оставалось только догулять. Что мы и сделаем